«Почему здесь постоянно дует?» обратилась Варвара Сергеевна к дежурному хилому с виду пареньку. На его тонкокожем веснушчатом лице лежала печать хронической усталости, делающая его чем-то похожим на блаженного старичка. Самоварова ощущала пронизывающий холод, от которого не спасал даже потёртый, явно с мужского плеча, тулуп. Дежурный, бережно сняв с плеча винтовку, прислонил её к выкрашенной коричневой краской с многочисленными сколами стене. Держась на почтительном расстоянии от начальницы, осторожно ступая, чтобы поменьше наследить, он подошёл к окну и подёргал расхлябанную ручку форточки. «Заклеить-то можно, но вы сами сказали, чтобы проветривалось. Дымно, сказали, и сыростью пахнет». Варвара Сергеевна бросила взгляд на хрустальную пепельницу, полную смятых папирос. Вдали набирал силу характерный звук. Приближался поезд, и одновременно со свистом сильнее запахло гарью. «Почему поезда здесь никогда не останавливаются?» «Так не положено, товарищ комиссар!» Вернувшись на своё место при входе, взял под козырёк парень и тут же стал выше ростом и строже лицом. «Разве?» Только для того, чтобы что-то ответить, задумчиво произнесла Варвара Сергеевна. «Вы же сами вчерась приказали телеграфировать по этому поводу в столицу», — бодро отрапортовал дежурный. «Спросить велели у тамошнего начальства, почему поезда не останавливаются». Ложка предупреждающей дрогнула в граненом в серебряной юбке с ручкой стакане. До гула в ушах оставались секунды. Варвара Сергеевна, надеясь отогреть пальцы, схватилась за стакан обеими руками, но чай был холодный. «Что ещё происходит?» Ложка металась внутри своей стеклянной клетки, и Самоварова поняла, что это в том числе от вибрации, исходящей от её напряжённых рук. «Тихо всё пока. С этим сегодня как?» Тем определённым тоном, каким иногда позволяют себе говорить с начальством подчинённые, Когда речь идёт о каком-то особо важном, секретном или неприятном до крайней степени деле, спросил паренёк. «Так же, как и вчера», — уклончиво ответила Варвара Сергеевна, не представляя о ком или о чём речь. «После поезда заводить?» Ответить она не успела. Невыносимый звук пролетающего мимо состава заставил её поставить стакан на стол, зажмуриться, и зажать уши руками. Когда всё стихло, Самоварова открыла глаза и взглянула на паренька. Тот стоял у двери, прижавшись к стене. На его веснушчатом лице застыло мучительное выражение. «Вы поесть-то хотите?» Прежде чем взяться за ручку обшарпанной двери, услужливо спросил дежурный. «Нет». «Тогда завожу». Самоварова кивнула. Пытаясь придать осанке начальственный вид, она сцепила пальцы рук. Вначале уложила их на стол, но тут же отдёрнула и тихо выругалась. Тяжёлый рукав тулупа задел стакан, и вылившийся чай образовал на разложенной на столе карте мира большую коричневую лужу в районе Тихого океана. Человек, которого ввёл в кабинет дежурный, оказался седым стариком. Невысокий и кряжистый, одетый в светлые костюмные брюки и грязно-зеленую телогрейку, из-под которой выглядывал замусоленный ворот шерстяного красного свитера, он стоял впереди, словно чего-то опасавшегося дежурного, не поднимая головы. Не зная, кто это, и даже не представляя причины, по которой он сюда попал, Варвара Сергеевна между тем отчетливо понимала, что заключенный под стражу является, как бы сказал ее зять Олег, каким то мутным пассажиром. Вот только Олега здесь не было и быть не могло. Он существовал, как и остальные члены её семьи, в другом измерении. В существовании другого измерения она не сомневалась, как и в том, что чай в стакане коричневый и уже совсем холодный, из окна привычно тянет отходами топлива и ещё немного лесом, а дежурного зовут Василием. Его жена, полноватая после родов, молоденькая, веснушчатая, как и он сам, недавно скреблась в кабинет, чтобы угостить начальницу мужа свежеиспечёнными, застревавшими меж зубов ягодами, пирожками. Дежурный глядел на неё выжидающе. «Выйти или остаться?» Нет, ей не показалось. Задержанный Василия пугал. Она поспешно махнула рукой. «Выходи». Вы меня совсем не помните. Задержанный наконец приподнял тяжёлую голову и рожал, будто делая над собой усилие, тонкий длинный обветренный рот. Руки за его спиной были связаны толстой грязной верёвкой. А должна я должна вас помнить? От чего-то смущаясь его присутствия, нарочито игриво спросила Варвара Сергеевна. Во всех, как бы выразился её зять Олег, непонятках, она по наитию включала женщину. Этот проверенный жизнью способ никогда не подводил как в личной жизни, так и на службе. Мелкие криминальные рыбёшки кололись быстрее, а для тех, что покрупнее, требовалось чуть больше времени, чтобы очароваться не только душевной, но и красивой женщиной-следователем. Вот только сохранилась ли её красота? Зеркал на стенах не было, где-то в ящиках стола, возможно, завалялась пудреница, но искать её сейчас было бы неразумно. Самовара крутила в руке папиросу. «Вы так и не бросили?» — глядел на её руки мужчина. «А должна была?» «Вы много кому должны», — огорошил он. Голос его был сух и чёрен, как опостылевший чай в картонной коробке, что хранилось где-то на кухне. Кокетство мигом улетучилась и она пошла в атаку. «А вы что же, бросили?» «Давно. Самые рьяные борцы с курением — бывшие заядлые курильщики. И покурить хочется, и завидно, что другие могут себе позволить попыхтеть. Как, впрочем, и бывшие алкоголики, которые все без исключения ратуют за здоровый образ жизни — и своей кислой физиономии портят людям праздник. Так что даже не пытайтесь рассказать мне про умершего от курения дедушку или посоветовать прочитать ту самую книгу». «Вы читали эту книгу?» «И не собираюсь». Варвара Сергеевна машинально засунула папиросу в обтянутый зелёным сафьяном портсигар. «Книга основана на простейшем внушении». «А есть что-то в жизни, что на нём не основано?» Мужчина, вновь глядевший в пол, казалось, усмехался. «Вероятно, нет. Всё в итоге зависит от того, зачем, кому и что мы внушаем или позволяем внушать нам». Он не отвечал, и это разозлило Самоварову. «Итак, фамилия, имя, отчество». С усилием расправив плечи под тяжестью тулупа, бросила она. «Вам они известны». «Да?» Она взглянула на внушительную стопку на столе, совершенно не представляя, в какой именно из серых, туго завязанных и пронумерованных по углам белыми квадратиками с чёрными цифрами папок находилось дело этого человека. «Вы не там ищете». Перед глазами на секунды закружились кабинетные стены, две из которых были обильно украшены черно-белыми и цветными, за давностью лет выцветшими на солнце фотографиями, шаткий стул напротив рабочего стола и сам стол с картой мира, грудой бумаг и допросной лампой. «Проявлять упрямство не в ваших интересах», усилием воли заставив себя собраться, предупредила она. Задержанный поднял голову, и, обнажив ряд жёлтых зубов, оскалился. «Опрямство как раз проявляете вы». В военный архив чудом удалось записаться на ближайшую среду. Варвара Сергеевна была рада удачному стечению обстоятельств. Доктор должен был вернуться только в воскресенье, и она могла до субботы оставаться в столице. С возрастом Самоварова научилась трансформировать проблемы в возможности, приоткрывающие дверцы чему-то новому. С трудом она нашла в сети небольшой частный отель, куда пускали с собаками. Оставлять Лаврентия было решительно не на кого. В доме дочери жил старый, ставший с годами ещё более вредным кот, а сама дочь умилялась рыжим псом только на видео. «Остались мы с тобой вдвоём». Варвара Сергеевна захлопнула ноут. «И это неплохо». Она уставилась на высунувшуюся из-под стола хитрую длинную морду. «Поедем, хоть и накладно, в комфорте. Ты, парень, милый, но не все с этим согласны. Я выкупила для нас СВ. Напьёмся чаю, поспим ночь, как короли. Утром окажемся в чудесном городе. Сколько же я не была в Москве. Вечность. Самоварова только тут сообразила, что до сих пор так и не вытащила своего доктора в столицу. В Риме были, в Стамбуле были, вдоль и поперёк исходили центр родного Питера, а до Москвы не добрались. «Я так соскучилась по дороге», — гонять себя тоску воскликнула она. «Вокзалы — особенное место, там пахнет надеждами». Тысячи людей садятся в поезда, чтобы, проделав тысячи километров, встретиться с любимыми, или что-то узнать, или что-то в корне изменить. Поезд — это паром от старого к новому. Лаврентию план хозяйки категорически не нравился. И что в голове у этих людей? Он вылез из-под стола и потрусил в коридор. Документы предков были ей не нужны 30 с лишним лет. Теперь они сгорели, и мне придётся таскаться с ней по вокзалам и поездам. Вокзал, в отличие от хозяйки, ассоциировался у него с самым большим страхом попавший в добрый дом собаки — потеряться. Дело здесь было не в том, что ему сложно было снова адаптироваться к улице. Лаврентий знал законы бродяжьего мира получше многих скитальцев. Он боялся облав. Пойманную собаку могли ошибочно определить как бешеную, и тогда гарантирован шприц с вечным сном. Как лучший вариант, из ветеринарки потеряшку могли взять к себе люди из другого города, но любимая лапушка жила через две улицы от дома его хозяйки. Многие собаки, особенно познавшие вольную жизнь, обладали телепатическим даром, и Лаврентий встречался со своей любимой в неведомом людям измерении. Вся загвоздка была в расстоянии. Установить сеанс связи можно было в радиусе, не превышающем ста километров. Пёс улёгся на коврику у входной двери и стал ждать, когда хозяйка приготовится к отъезду. Для того, чтобы сообщить о своём отъезде лапушке, необходима была полная тишина. Хозяйка же, как назло, металась по квартире, приговаривая, «Если повезёт, попаду в большой». Хоть на галёрку билет достать. Ну, переплачу посреднику. Оно ж того стоит. «Что думаешь?» — выкрикивала она из спальни. «Час от часу не легче», — вяло злился Лаврентий. «Придётся целый вечер сидеть в какой-то чужой комнате. А если она решит до утра загулять, подружку какую встретит, а то и романчик закрутит. Это может». Ей бы с внучкой нянчится а у неё всё шило в одном месте. Эх, и как только доктор с ней живёт. Хозяйка долго копошилась в шкафу. Вот, она вышла в коридор, держа в руках бархатное чёрное платье. Что думаешь, друг? Приложив платье к груди, неловко потопталась, как первоклассница перед зеркалом. В этом платье я встречала Новый год. «Тот самый, в который тебя нашла. Или ты меня нашёл?» Склонив голову на бок и мечтательно округлив глаза, завела она любимую пластинку. «Собака же никогда не приходит в дом просто так, верно?» «Хоть что-то вы в этой жизни понимаете», — вздохнул Лаврентий. «А Жора? Ты же помнишь необычного мальчика, который тебя панически боялся? Какая же дура его мать!» «Нет, ты не подумай, я давно её простила. Сейчас время такое, лихое время. Надо уметь прощать». И тем не менее, она дура. У мальчика феноменальная память, острый ум, тяга к искусствам, а она отдала его в теннисную школу. У нас что, теннисистов дефицит? Ну ладно бы здесь, в России, а она его на Кипр. Откинув платье на тумбочку, хозяйка согнула ноги в коленях и картинно отвела назад правую руку. «Когда-то я неплохо играла в бадминтон, даже за нашу студенческую команду. И мы тогда выиграли», — продолжала она кривляться перед зеркалом. «Даже не сомневаюсь. Небось, лупила по валану так, что с тобой никто и связываться не хотел». Пёс вздохнул и отвернул голову к входной двери. Вскоре хозяйка, оценив содержимое чемодана, Сообразила, что в дорогу следует взять небольшие миски для Лаврентия и отправилась в зоомагазин. Сеанс связи с Лапушкой состоялся. Любимая, очевидно, не здоровилась. Её хозяйка впала в депрессию и целыми днями плакала. Лапушка безропотно забирала на себя часть негатива, чтобы хозяйка серьёзно не заболела от нервного истощения. Лаврентий понимал, что в мире двуногих... Что-то творится, и эпидемия вируса — только отправная точка. Наконец хозяйка вернулась да укомплектовала чемодан, а потом битый час потратила на сидение в интернете. И только после угомонилась, разрешив себе вздремнуть часок перед ночной дорогой. Вожделенный билет в большой лежал в заметках айфона. В прошедшую ночь во дворе родила собака. Тощая и облезлая, в последний месяц зимы изуродованная свисающим как вымя животом. Самоварова выяснила у дежурного, что сука щенилась тремя щенками, из которых двое почти сразу умерли. Оставшийся в живых вместе с матерью, не Василия, был размещен в утепленном подвале здания. С тех пор, как Самоварова об этом узнала, В привычном одиночестве за рабочим столом она будто слышала под полом два дыхания — тревожное, жёсткое, сиплое от холодов и вторище ему мягкое, доверчивое и нежное, похожее на шум крохотного весеннего ручейка. Какое ей было дело до собак? Какое ей было дело до странного человека, из-за которого, она уже в том не сомневалась, Ей приходилось торчать в сыром и прокуренном, пропахшем побоями и помоями здании полустанка. Задержанный стоял перед ней и снова смотрел в пол. «Значит, вы утверждаете, что мы с вами знакомы?» «И довольно близко. Уже проходили по делу?» «Смотря по какому». «Послушайте», — с полоборота начала злиться она. «Ежели вы думаете, что можете водить меня за нос, то сильно заблуждаетесь. Есть, в конце концов, архив». Она ткнула пальцем в груду папок на столе. «И не только этот, а еще профессиональные базы, в которые достаточно загрузить фотографию преступника». «С чего вы взяли, сударыня, что я преступник?» Перебил ее мужчина, расправил плечи и приосанился. Теперь он глядел прямо и с вызовом. Лицо его было безобразно старым, с провисающими вниз носогубными складками, тонким сжатым ртом, кустистыми светло-русыми, выцветшими бровями и тяжелыми набрякшими веками, скрывавшими цвет и форму привыкших к полумраку камеры глаз. Хорошо. Загрузить фотографию человека, подозреваемого в том, что он нарушил закон, Вспомнив о презумпции невиновности и о том, что преступление этого человека ещё надо доказать, поправилась она. «И тогда?» «Тогда сразу вылезет вся ваша подноготная». «А где находятся эти ваши базы?» Человек оглядел стол, на котором не было и быть не могло ни стационарного компьютера, ни ноута, ни планшета. Самоварова вдруг с ужасом поняла, что здесь у неё нет даже мобильного телефона. «В сети», — буркнула она. «Базы обновляются ежедневно, если хотите, ежечасно. А также их взламывают хакеры. Неужто не слышали о том, что доступ к различным базам может получить практически любой обыватель? Базы взламывают, информацию воруют и продают желающим фирмы-посредники». «Как интересно». «Нет, не слышал. Про базы и про посредников. «Вы сейчас придуриваетесь? Или вы счастливый фермер, скрывающийся в глуши с коровами и курами? А может, с ягодами и грибами?» Варвара Сергеевна чиркнула спичкой и прикурила, чуть прищурившись. «Но даже в этом случае вам для торговли необходим посредник». «Я не фермер. Вы не так уж стары, чтобы не понимать и не знать, в каком мире мы давно живем». Она продолжала напирать. «Так просветите? В каком?» Самоварова сверлила сквозь очки, аккуратно подстриженную под ежикой седину вновь опущенной головы, и думала о том, сколько же этот человек находился в полустаночном тюремном безвременье, раз до сих пор не оброс. «Расскажите мне лучше про ваш роман», — вдруг дружелюбно и запросто попросил человек, поднял голову и смущённо улыбнулся, словно они действительно когда-то были добрыми приятелями в силу жизненных обстоятельств на время потерявшими друг друга. Про какой? Понимая, что он ведёт с ней какую-то игру, нахмурилась Варвара Сергеевна. Серьёзных романов в её жизни было три, и все они заканчивались отношениями. Первые — «С отцом Аньки», Правда, то, что предшествовало свадьбе, беременности и рождению ребёнка, романа можно было назвать с большой натяжкой. Познакомились в одной шумной компании, пикировались шутками, много пили, много смеялись, на следующий день посидели в кафе и пошли в кино, а потом переспали. На дворе был конец 70-х. Молодые, продвинутые, образованные — воодушевлялись протестом против устоев угрюмого на глазах дряхлевшего общества. Западная музыка давала ощущение безграничной свободы. Поддерживая своими или родительскими рублями шмоточную форцу, вчерашние студенты упивались самовыражением души и тел как в танцах, так и в эмоциях. Не слишком заморачиваясь достоинствами будущего мужа, Варвара познакомила его с родителями и мать решила, что он вполне достоин стать зятем. Отношения развивались стремительно, и уже через пару месяцев калейдоскопа встречи и всё тех же в том же составе вечеринок, танцев и кухонных, хриплых от водки и табака, неправильных разговоров, Варвара обнаружила себя выходящей под руку из ЗАГСа с человеком, которого практически не знала. А вскоре выяснилось, что она беременна. Едва у них появился быт, как в отношениях молодых супругов моментально исчезла иллюзия лёгкости. Оба, каждый на своём рабочем месте, служили власти, которая ещё вчера так беззастенчива, а теперь всё реже в полголоса критиковали. Система отношений в молодой семье была наскоро выстроена по общепринятым правилам. Мужа надо понимать и прощать. Без ропота и ссылок на усталость готовить ему ужин, стирать одежду и убирать за ним разбросанные по полу носки, а ещё копить на кроватку и коляску кухонный комбайн, косметический ремонт в ванной. Всё это неустанно твердила мать, растерянная от своего нового статуса Варя. После стремительного и болезненного в силу эмоций присущих молодости развода В жизни Вари появился капитан милиции Никитин, коллега и непосредственный начальник. ведливый и принципиальный до головокружения, притягательный до в своей брутальности и тотчас неотразимо нежный в бросаемых на Варю взглядах, надёжный и женатый. Романа со всеми его атрибутами, цветами, звонками на домашних, вылазками в кафе и кино Между ними не случилось. Но была та прелесть грешных отношений, которая долгие годы не только толкала ее по службе вперед, но и изматывала мыслями о жизни любовника, о его мыслях о ней и о жене, а также о молодых и привлекательных особых женского пола, толпившихся вокруг молодого офицера. Она ревновала Сережу столь же истово, сколь любила. Чего только она не перепробовала за двадцать с лишним лет, оставаясь у своего растущего по службе начальника в любовницах, но это ни к чему толком не приводило. Они довольно редко позволяли себе короткие для души и тела встречи. Могучей энергетики Никитина с лихвой хватало, чтобы даже на расстоянии и безо всякого на то права держать её на коротком поводке. Они ругались и расставались, мирились, дрожа, трепета новой волны греховных встреч. Снова ругались и по полгода сухо общались только по необходимости. А потом незаметно повзрослели. Каждый начал болеть. Она душою, он буквально сердцем. Совместная работа закончилась, но оба нашли в себе силы остаться добрыми друзьями. Пространство души, опустошенное одиночеством и бесконечными противоречиями, освободилось для Валеры. Доктор стал единственным мужчиной, который в ее шестьдесят подарил ей первый настоящий роман с прогулками по городу, концертом бродячей колдуни-цыганки, магической сиренью, взаимным смущением под песни Утесова и музыку Шопена, коктейлем из вина и дождя и еще многими внезапно ожившими, хоть рукой потрогай, картинками прошлого. Самоварова почувствовала, как ее снова повело. Окунувшись в напрасную ностальгию, она стала уязвимой, а заключенный успел незаметно приблизиться к ее рабочему столу. «Отойдите на три шага назад, где стояли!» встрепенувшись, приказала она. «А то что?» — ухмыльнулся он. Прикрывавший спину тулуп, предательски сполз по спинке кресла. Человек, глядя прямо на нее с неприкрытым и злым превосходством, остался стоять на месте. Казалось, что он не просто видит ее мысли, он смакует их по капельке, как живительный нектар а то есть риск получить в лоб такую маленькую неприятность, как энергетическая игла. «Делайте, что говорю», — повторила приказ Самоварова. Заключённый сделал несколько мелких шагов назад. «Да, и ещё правее сместитесь». Варвара Сергеевна была переучена ещё в первом классе левшой, но природу не обманешь. Её левая сторона всегда была сильнее. «Голодно здесь, не правда ли?» — тихо и едко заговорила Самоварова. «Из Василия донор хлипкий, все мысли о жене и младенце. Хоть и щуплый он, да уцепиться не за что. Ни напугать его, ни обольстить». Даже не глядя на заключённого, она почувствовала, как он напрягся. «Вы ведь здесь за убийство». На самом деле она не знала, за что, но поняла, что попала в точку. «Нет, нет, я её не убивал». В низком голосе слышалось столько уверенности, что на секунду она ему почти поверила. «А кто же убил?» «Те, кем вы восхищаетесь. Меня подставили». Задержанный с неприятным хрустом повернул голову влево. Тут только она разглядела, что среди множества фотографий, висевших на стене, Есть и она сама, на чёрно-белом снимке, в форме, в погонах, в обнимку с какими-то, судя по снисходительному выражению на каменных лицах, важными людьми. «И кем же я восхищаюсь?» «Вероятно, вашим столичным начальством», — уклончиво ответил заключённый. Тема была скользкой, а Самоварова избегала скользких тем. Не зная ни имён, ни фамилий тех, о ком упомянул подозреваемый, она не только не догадывалась о том, в чём заключается необходимость её нахождения здесь, на этом выкинутом из мира полустанке. Она даже не знала главного, какое задание выполняла. Она умерла наутро, через несколько часов после того, как я от неё ушёл. — заученно отчеканил мужчина. «И как это доказать? Есть результаты экспертизы?» Варвара Сергеевна поглядела на папки на столе. По проницательному взгляду, внимательно следившего за ней заключённого, она поняла. Он догадывается о том, что она вообще не в курсе. «Что вы с ней делали?» «То, что она и заслуживала». «Она была вашей подругой, сожительницей. Кем она вам приходилось чистила Самоварова. «Никем. Она была пустышкой. И эта пустышка вас унизила». «Меня уже невозможно унизить после того, как это сделали вы». «Да? Лично я?» Самоварова почувствовала дурноту. «Лично вы?» — кивнул заключённый. «Вместе с вашим начальником-солдафоном». Глаза заслезились, дыхание сбилось, кабинет будто наполнился угарным газом. Где-то вдали стреляли, кричали. Ее затошнило, словно организм мучительно захотел выдавить из себя наружу что-то ненужное и опасное, что-то, что, восстав, намеревалось перекрыть ей кислород понимая, что больше не может контролировать своё состояние, Варвара Сергеевна что есть мочи крикнула: "Василий! Василий, увести". Самоварова попыталась встать, что давалось с большим трудом, пока к ней бежал веснушчатый дежурный с искажённым от испуга лицом. Она механически наклонилась над столом, словно хотела этим движением подкрепить своё желание немедленно избавиться от общества отвратительного человека. Дежурный, не глядя на заключённого, грубо ткнул его прикладом в спину. «Выходи!» Как только кабинет опустел, Самоварова тяжело плюхнулась на стул, вновь задев рукавом тулупа давно остывший чай. На карте мира, локализовавшись в районе Атлантического океана, образовалась Очередная коричневая лужица.